Он с недоумением посмотрел на меня и затем откинул назад голову и разразился громким смехом. Этот парень мне явно нравился. Да-да, именно так. Я-то считал себя таким умником. Но все-таки, как вы догадались, я частный детектив, мистер Хэммелл. И моя работа в том и состоит, чтобы тайное превращать в явное. Как раз то, что нужно, мистер Андерсон. Меня интересует сейчас механизм работы подобных агентств. В этом смысле ваш рапорт оказался чертовски полезен мне. А теперь не будете ли вы так любезны рассказать немного о себе? Я бы хотел ввести вас в свой роман. Не возражаю, сэр, ну вот и прекрасно. Для вас это не будет лишней тратой времени, мистер Андерсон. Я плачу за любой материал, который собираю в процессе работы. Бог ты мой!» — подумал я. «Может, это и есть твой звездный час, Барт?» «С удовольствием, сэр. Что вы хотите знать?» Так, за разговорами мы провели около часа. Правда, говорил больше я, он же в основном задавал вопросы. Его интересовала организационная структура агентства, квалификация детективов, мое происхождение и многое другое. Наконец, он удовлетворенно кивнул головой. «Спасибо, мистер Андерсон. Это как раз то, что было нужно. Ваш рапорт не только полезен для моей книги, но и лично для меня. Неужели, удивился я? Ну, сюжет развивается вокруг молодой женщины, вышедшей замуж за одного хирурга, страшно занятого работой. Он получает вот такие письма о похождениях своей жены и устанавливает за ней наблюдения». Это роман о ревности, одном из самых мучительных человеческих чувств. Детектив присылает ему отчет наподобие вашего. Оказывается, его жена ведет безупречную и одинокую жизнь. Причина, по которой я решил использовать свою жену в качестве приманки, заключается в том, что я наверняка знаю и даже уверен, что жена мне верна. Таким образом, я ничем не рискую. О мой Бог, подумал я. «Если бы ты только знал, в каком дерьме очутился, то не сидел бы сейчас передо мной с такой самодовольной улыбкой на физиономии». «Итак, благодарю вас, мистер Андерсон, за ваш рапорт. Я и не предполагал, как скучна и одинока жизнь моей жены, пока я здесь сижу в заперти и строчу свою книгу. Кое-что... Надо будет изменить в нашей жизни. Я ничего на это не сказал. Да и что можно было сказать? На прощание он передал мне запечатанный конверт. В машине, закурив сигарету, я подумал, сколько же еще понадобится времени этому господину, чтобы узнать, что он женат на убийце. Впрочем, он может об этом и никогда не узнать. Мне стало его жаль. Я явно сочувствовал ему. Но когда я вскрыл конверт, который получил от него, то почувствовал еще большую к нему симпатию. Я стал богаче еще на 500 долларов. Глава шестая. Как гений сказал, ничто не вечно под луной. Ну, пока продолжалась наша поездка на яхте, это было сказочно. Лежа с Берто на согретой солнцем палубе, я мысленно пробегал эти четыре незабываемые недели, которые, увы, так быстро пролетели. Берте удалось заполучить яхту за двадцать тысяч долларов на четыре недели. Но к этому добавлялось полное содержание и рацион для команды и нас самих. И так как она тратила мои деньги, то она, не задумываясь, согласилась. Мы побывали на Кайманах. Посетили Бермуды, Багамы, Мартинику. Мы купались, загорали, покупали самые дорогие продукты, которые только можно было достать за деньги. Выпивали по четыре бутылки только одного шампанского в день, не говоря уже о роме и других винах, которые так располагали Берту к сексу. Роскошь и наслаждение, наслаждение и роскошь. Но, увы, увы, ничто не вечно под луной.